Голова пятнадцатая. «Да вы издеваетесь! Еще не рассвело даже!» Разбудил меня возмущенный голос Аялы. «Убью! Вот сейчас только тапки найду!» Ворчала она в предрассветном сумраке, нашаривая ногами тапочки. Я сонно приподняла голову с подушки, прислушалась, но ничего не услышала и опять завалилась спать. Уже сквозь сон услышала. «Ух ты ж!» «Вот это дело! А вы это зайдите попозже, что ли? Часик это через три-четыре!» И ответ, от которого меня буквально подкинуло на кровати. Самих слов я не разобрала, но голос... Я его сразу узнала. Буквально скатилась с кровати, вскочила, подлетела к двери, бесцеремонно отпихнула неожиданно за сопротивлявшуюся ялку и во все глаза уставилась на него. «Явился!» Выпалила... С трудом сдерживая дрожь во всем теле. Внутренне меня трясло, и еще как. А в дверях стоял ведьмоборец Эрен Брейк, бледный, основательно уставший, если не сказать измотанный и улыбающийся. Лыбился он, мягко говоря, нездорово. Кара, давай ты сейчас пойдешь, поспишь еще немного, осторожно предложила мне Аяла. Я резко обернулась и успела заметить, как подруга активно делает какие-то знаки Брейку. Увидев, что я смотрю на неё, Яла тут же широко улыбнулась и с намеком протянула. — Ты после библиотеки так устала, что сейчас немного не готова к общению. — Я готова. Я более чем готова, — выпалила я, поворачиваясь обратно к брейку. — Я так готова, что придушить готова. Дверная ручка, в которую я вцепилась, говоря все это, заскрипела и затрещала, слегка выламываясь из, собственно, двери. А у меня, кажется, в волосах ветер заиграл. И вообще так свежо стало. Под ночнушку даже поддувать начало. «Так, она под заклятием истины. Наговорить сейчас много чего, но это полбеды. Может, еще и силой вдарить на эмоциях». Выпалила Аяла, бесцеремонно отпихнув меня вглубь комнаты и выбегая в коридор тоже в одной ночнушке. «Видимо, борец вы или кто? Сдержите уж как-нибудь!» И она впихнула Брейка в комнату, захлопнув за ним дверь. «Крыса!» — в сердцах выкрикнула я в сторону двери. «Я тоже тебя люблю!» — донеслось из коридора. А потом послышался приглушенный стук в дверь соседней комнаты и отдаленный голос. «Девочки, я к вам на пару часиков подремать. Не ворчать это прокляну!» «Крыса, но находчивая!» — поджала я губы, уставившись в пол. «Кара...» — тихо выдохнул ведьмоборец. «А я ждала...» — перебила, буравя взглядом свои босые ноги, поиграла пальчиками, закусила губу и добавила. «Извелась вся...» «Я не думал, что так задержусь...» — ответил он. «Но я нашел твою мать! На ее поиске я отлучался... Я все знаю, Кара...» «Можно подумать, я сама это не выяснила...» — вскинула я голову и уставилась на него... «Да я тут чуть с ума не сошла! Грома донимала каждый день, про нас даже слухи пошли!» «Какие слухи?» — нахмурился Эрен. «А вот такие!» — топнула я босой ногой, отбила пятку и зашипела. Он тут же подбежал ко мне, опустился на колени и схватил за ногу, которую ушибла. «Больно?» — спросила, глядя на меня снизу вверх. И у меня будто плотину прорвало. Я так на него заорала, что у самой в ушах зазвенело. Причем кричала такое, ну такое! Да я за тебя волновалась, как дура последняя! Думала, что больше не увижу! Ненавижу! Видимо, борец проклятый! Смылся, ничего не сказал! Гад бессовестный!» И все это чередовалось отчаянными ударами. Сначала по голове, но он быстро вскочил, и дальше я лупила его уже по груди и плечам. А закончилось все тем, что он крепко обнял меня, Прижал к своей груди и начал нашептывать что-то о том, как скучал, как хотел порадовать, как нашел мою маму, но пока еще не договорился с ней о нашей встрече. — Так мама правда жива? — сквозь всхлип и спросила я шепотом. — Да, она сейчас на юге королевства и обязательно встретится с тобой, но чуть позже, — заверил Эрен. То есть у нее все хорошо? — переспросила я, прижимаясь к его груди и откровенно наслаждаясь моментом. «Да, она в безопасности», — заверил маг, поглаживая меня по спине. Я чуть отстранилась, прищурилась и уточнила. «Я правильно поняла? Моя мама в безопасности, у нее все хорошо, и она прекрасно поживает». «Да, именно так», — улыбнулся мне Брейк. «Вот же ведьма!» — воскликнула я, отпихивая его. «Я, значит, тут по ней столько лет страдала». «Думала, что ты ее убил. Даже кролику загадала найти тебя, чтобы отомстить. А она живет себе припеваючи, и за все эти годы ни разу не подумала о том, чтобы найти меня». «Кара, ты не понимаешь». Попытался успокоить меня маг. «Да, не понимаю. Почему я должна была столько дней изводиться и переживать за тебя, и только для того, чтобы узнать, что маме на меня наплевать?» «Ты переживала за меня?» Глупо улыбнулся Эрн. Я отчаянно покраснела и в любое другое время начала бы все отрицать, но сейчас действие треклятого заклятия истины еще не закончилось, и я выпалила все как есть. «Да, я с ума сходила, столько всего передумала, боялась, что ты не вернешься, что с тобой что-то случилось, или ты просто сбежишь, потому что открыл мне свою тайну. А я же никому ничего не скажу никогда, потому что... потому...» «Тихо, не надо». Приложил он пальцы к моим губам. Я не до конца понял, что происходит, но, кажется, сейчас не время. Если хочешь что-то сказать, скажешь позже. А сейчас просто побудь со мной, хорошо? «Хорошо», — выдохнула я. И это было не согласие, а искреннее признание. Мне действительно было хорошо, только потому, что он рядом, что с ним все в порядке. А когда он еще и обнял меня, вообще стало отлично. Не знаю, сколько мы просидели на моей кровати, просто обнимаясь. Я молчала, потому что мне было хорошо и спокойно, но и как-то слегка некомфортно от осознания, что если бы не заклятие Аялы, я бы не наговорила всего этого. Почему молчал Эрон, не знаю. Но мне и не хотелось сейчас разговаривать. Как-то так получилось, что расстались мы врагами, а спустя неделю встретились уже вот так. Может, это и неправильно, может, мне не стоит ему доверять. Но рядом с этим мужчиной мое сердце замирает, и не от страха. А стоит только вспомнить, как он поцеловал меня вновь в ночь перводенства. По всему телу разливается необычное тепло, и хочется парить. Хочется расправить несуществующие крылья, и, ну да, еще поцеловаться хочется. Подняла голову, вглядываясь в лицо обнимающего меня мужчины, и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ и начал склоняться ко мне. «Вот, сейчас случится мой второй поцелуй!» «Бабах!» Дверь с грохотом распахнулась, заставив меня отпрянуть от брейка. А на пороге появилась злая Аяла. «Извините, если помешала!» — прошипела она. «Вы продолжайте, я отвернусь!» И, протопав к своей кровати, ялка завалилась в нее прямо в тапочках. Всхлип я услышала уже после того, как она закуталась в одеяло. Покосилась на Эрена. «Понял, ухожу», — улыбнулся он. «Но до моего отъезда мы еще обязательно поговорим». «Куда опять собрался?» — нахмурилась я. «Позже объясню», — заверил он. «Я бы не отпустила». Ну а Яла еще раз тихонечко всхлипнула, явно не специально. Она всеми силами старалась скрыть, что ревет в подушку. А на моей памяти такое, чтобы Яла по-настоящему ревела в подушку, было только один раз. И это был действительно веский повод. Тогда погиб ее отец. И пусть она с ним практически не общалась, ввиду непримиримых разногласий родителей, но смерть папы ее сильно ранила. И вот сейчас подруга опять плакала усиленно скрывая это, потому что всегда считала слезы непозволительной слабостью, украдкой, тихо. Брейк понял все без слов и молча ушел. А я тихонечко подошла к кровати Ялы, присела на краешек и тихо произнесла: "Ты же знаешь, что можешь рассказать мне все". «Угу», — промычала Аяла. "Знаю". "Не расскажешь?", спросила я. "Нет", ответила она тихо. А если Аяла сказала нет, значит, это железное нет. И переспрашивать себе дороже. Она вспылит, я же еще виноватая останусь. В такой ситуации остается только одно: донять ее чем-нибудь, чтобы отвлечь. Чем я и занялась, скачив с кровати и протянув. А меня грома тебе спрашивал. Я с ним периодически про брейк разговаривала, а он все тобой интересовался. Подруга замерла, притаилась. И знаешь, мне показалось, что он вообще сюда только ради тебя заявился», — добавила я. «Да врёшь ты всё!» — вскинулась Аяла. «Ну вот сдашь теорию и проверишь, он же твоим тренером будет», — улыбнулась я. «Тьфу, на тебя карка! Только забыла про этого козла у а ты опять напомнила!» — фыркнула Аяла, вскакивая с кровати. «Пошли завтракать лучше. но их, этих мужиков!» Причина слез подруги для меня так и осталась секретом. Но в этом вся Аяла. Она делится радостью, горе держит в себе. После завтрака, на который Ялка утянула меня раньше, чем обычно, поэтому в столовой мы были практически одни, мне устроили настоящий допрос. Сначала соседка в подробностях расспросила, как прошла наша с ведьмоборцем встреча. А потом, удовлетворив любопытство, повздыхав и позакатывав глазки, заявила. Ну, а теперь давай проверять, насколько сильно еще действует заклятие истины. Ну-ка расскажи мне какой-нибудь свой секрет, только не очень страшный. Что? заорала я на нее, запоздала, осознав, что эта гадина намеренно воспользовалась моим состоянием, чтобы выведать все об Эрине. Расческа в руке дрогнула, запутавшись в волосах. Только чур не швырятся, подняла руки Аяла. Можно подумать, я и так не узнала, бы, что у вас любовь и согласие. А вот куда твой ненаглядный опять намылился, очень интересно. Я со вздохом опустилась на стул и продолжила расчесывать и так уже потрескивающие волосы. Действительно, очень интересно. «За мамой, наверное», — проговорила задумчиво. «Поздравляю, кстати», — хмыкнула Яла. «С чем?» — покосилась я на нее. «А совсем сразу. И с Брейком, и с мамой. Замечательно все же, что она жива». «Это да», — протянула я. «Но знаешь, все равно обидно, что все это время она даже не пыталась связаться со мной. Жила себе припевающей на юге и даже не вспоминала обо мне, наверное». «Да брось!» — фыркнула подруга. «Забыла, что ли? Ей же брейк твой приказал спрятаться. И весь она до того, как ведьм-борцов разогнали, подвела бы вас обеих под казнь». «Но с тех пор, как гонения прекратились, уже больше пяти лет прошло!» — воскликнула я. Могла бы хоть весточку прислать. Так, мол, и так, я жива-здорова. — Ага, — подхватила Аяла. — Не печалься обо мне, доченька. Отдыхаю на юге, привезу тебе сувениров с моря. — Издеваешься? Mm — -hmm. нахмурилась я. — Есть немного, — улыбнулась Яла. — Ну, самом деле, радоваться нужно, а ты ноешь. Твоя мама жива, это главное, а все остальное пустяки, сгладится со временем. — Да, ты права. — кивнула я. — Все и правда замечательно. И мама, и Брейк вернулся. — О, да! — протянула Ялка. — Будет теперь у вас счастливая семья. Ты, он и тёща. — Тьфу на тебя! — фыркнула я и таки запустила в неё расческой. — Ну так что, секретами ты делиться будешь? — отсмеявшись, спросила подруга. — Обойдёшься. — показала я ей язык. — Вот и отлично. Заклятие уже не действует, значит. «Но ты все равно поосторожнее сегодня. Вдруг еще будет волнами накатывать». «Что?» — резко развернулась к ней, уронив платье. «Пора мне, библиотека ждет, заявила ведьма и сбежала. Ну, ялка. Вечно с ней так. Но зря пугать она не стала бы. Так что, отправляясь на занятия, я твердо вознамерилась следить за языком и вообще постараться не отсвечивать весь день. Вот только с Эрином бы как-то встретиться». Если сам не даст о себе знать до обеда, пойду искать». Первые две лекции прошли без приключений, а потом в расписании значилось практическое занятие по зельеварению варенью и декоктам. Зелья всегда давались мне легко, хоть и не люблю готовить. Варить что-то обычно — это скучно. Совсем другое дело — творить зелья, вкладывая в них свою силу, характер, частичку своей ведьминской сути. Сегодня у нас была практика по зельям-усилителям, укрепляющим и стабилизирующим. Уже входя в нашу небольшую уютную кухню, я начала улыбаться. Запахи трав в смешении с другими ингредиентами давали ни с чем не сравнимый аромат колдовства. Никакой какой-то там магии, от которой обычно сводит живот и несет страхом, злостью или усталостью, а волнующий флер грядущего волшебства в лучших его проявлениях. Хотя лучших это я, конечно, загнула. Как ни крути, а большинство наших зелий далеко не безобидны. Но зато натуральный продукт. все родное, природное. Пусть даже это засушенные паучки или червячки. Сегодня, кстати, ничего такого не будет. Исключительно травы, соки и коренья. «Слышала, твой ведьмоборец явился?» — проговорила шепотом Силла, когда я заняла место у одного из котлов. Староста пристроилась возле соседнего. — Вот же! Весь час донимать теперь будет, а мне как бы не до разговоров. Тем более с ней, первой сплетницей нашей группы. — Видела его? — продолжила Силла, не дождавшись моей реакции. И я вдруг неожиданно ответила. — Да? — Так, это я случайно сболтнула? Или искренность опять накатила? «Соберись, Кара, следи за языком, а лучше и вовсе закрой рот». «И что, сказал, где пропадал?» «Чуть и не танцую от любопытства», — спросила староста. «Продуктивного вам дня, девочки!» Входя, поздоровалась со всеми наставница, чем буквально спасла меня. «Все сегодня на месте?» А я мол, на пять нет. Влезла вездесущая сила. «Она уже неделю не посещает занятия, а в столовой я ее несколько раз видела». «Не болеет она, вот что скажу». «Ну да, Яла не из тех, кто делится личным со всеми подряд. Вот и об изменениях в своей программе обучения она никому не стала рассказывать. И преподавательница попросила не распространяться. А наша староста из-за этого прямо извелась вся. Как же так? Ее одногруппница пропускает занятия, и никто ее за это не ругает». Уже и до Вреш прямо сказала Сили, что это не ее дело, но нет, никак угомониться не может. «У адептки Мол освобождение по не касающимся нас причинам», — строго взглянула на нее наставница. «Итак, девочки, все готовы, конспекты с собой, рецепты расписаны, тогда приступим». Дальше последовало распределение, кто какое зелье будет варить. «Мне досталось стабилизирующее, а я так надеялась попрактиковаться у варки укрепляющего. Все же стабилизаторы более направленные, их реже используют. А вот укрепляющая может пригодиться и в обычной жизни. Например, я бы непременно поделилась им с Аялой. Ей сейчас силы нужны». «Ура! У меня усилитель!» — радостно захлопала в ладоши сила. «Обожаю все усилять!» а я покосилась на пеллу, ей как раз укрепляющее зелье досталось. Попрошу немного для Ялы после практики. Процесс сварки зелья чем-то похож на творческий порыв. Да, мы обязаны действовать строго по рецепту, но допускается некоторая корректировка при помощи наших ведьминских сил. Как ни крути, овариваясь смесь смеси ингредиентов, так и останется невнятной бурдой, если в него не влить силу. И вот тут начинается настоящее таинство колдовства. Чуть усилить одну травку, отсрочить действие другой, придать стерпкости корешку, добавить капельку хорошего настроения, чтобы пилось готовое зелье с удовольствием, а не с горечью. Я так увлеклась, что ничего вокруг себя не замечала. Ровно до тех пор, пока сила не вскрикнула, отскочив от своего котла. «Что такое?» Забеспокоилась наставница, поспешив к ней. «Я хотела, чтобы сильнее действовала, а оно... вот», — указала на свой котел девушка. Над котлом поднималось облако густого сизого пара, расползаясь во все стороны. Запашок при этом распространялся такой, что у меня глаза заслезились. «Да ты его летучим сделала, милочка!» «Перестаралась!» — покачала головой наставница, накрывая котел плотной крышкой. — Будь среди нас сейчас кто-то под заклятием, его действие усилилось бы в десятки раз. — Ой! — Вот же ты криворукая! — злобно воскликнула я и зажала рот руками. — Это уже не «ой», это просто «ой-ой-ой».